Глава двадцать первая. Джил. К счастью, на второй день все же пошел дождь. Я как раз миновала редкий лес, когда тучи надо мной разверзлись. Радость была недолгой, к сожалению, дождь был хилым. Я быстро скинула с себя кожаную куртку и, сделав углубление в центре спины, терпеливо ждала наполнения импровизированной чаши. Воды набралось не больше пяти глотков. Я, как животное, на четвереньках пила дождевую воду, боясь пролить хотя бы каплю. Моё тело не просит пищи, и нас с Раксом это безумно радует. Несмотря на то, что у меня теперь есть оружие нож, я не представляю, как сама смогу добыть еду. Всю дорогу я косо поглядываю на мутантов и содрогаюсь от мысли, что мне скоро придётся сделать. А рано или поздно, я обязана буду кого-то из них убить. или умереть сама. Очередной выбор. Третий день я не встречаю никаких поселений. Поля и леса, леса и поля. Энергия, которую мне дарует рак, помогает идти практически без остановок, но всё же силы заканчиваются, и я ложусь спать прямо там, где иду. Первую ночь удалось провести в лесу. Я нарвала веток и устроилась под огромным дубом. Спали ли мутанты, я не знаю, но после пробуждения я заметила, что они были на прежних местах. Я дважды залезала на деревья, пытаясь рассмотреть, что же там впереди. Но глупее этой затеи могут быть только односторонние выяснения отношений с мутантами. А я пыталась, но результата не было. Я спрашивала их, с какой целью они шастают за мной, почему защищают. В одно мгновение я хотела попросить их срастись в высокую башню, чтобы я могла забраться и понять, сколько ещё бесцельно потраченного времени должно уйти до встречи какой-то жизни или хотя бы её следов. Но я откинула эту идею, так ею и ею не воспользовавшись. Допустим, мутанты и построились бы в лестницу, а что если и я бы с ними срослась? Пока я плохо понимаю нашу с ними связь, но стать ямским близнецом бледного не хочу. Жуть. И я их больше абсолютно не боюсь. Разговариваю с ними. Жаль ответа мне получить не дано. И я бесконечно рада, что мутанты не способны стрекотать, как не мёртвые. К запаху, исходящему от мутантов, я привыкла и больше его не замечаю. Я бы не вынесла стрекотания. Оно ассоциируется со смертью мамы, а о потерях я сейчас предпочитаю не думать. Когда-нибудь потом я позволю себе погрузиться в воспоминания и скорби. Но не сейчас. Изредка общаюсь с Раксом или пропадаю в своих мыслях и догадках. Недавние события еще слишком свежи в памяти, и я сама того не желая возвращаюсь в маленькую комнатушку в темную ночь, в теплую кровь, что струилась по моим рукам, в крик Монти, он звал меня, а я бежала, бежала так быстро, что не заметила, как очутилась у ключа. Я убила человека, мы лишили его жизни. Друг утверждает, что я всё сделала правильно. Я защитила себя от Леона, но ценой его жизни. Мне тошно и горько об этом вспоминать. Его силуэт выслеживает меня, особенно когда на мир опускается ночь, меня преследуют его голос и запах. Я часто думаю о родителях и Майкле. И меня бодрит мысль, что Майкл ни разу не появился в моих снах в доме родителей. Они по-прежнему там, одни. Хотя это и глупо, но я предпочитаю думать, что Майкл жив. А это дом в моей голове, место для мёртвых, для тех, кто покинул меня безвозвратно. Но как ни крути, все мои мысли, догадки и предположения приводят меня к одному и тому же. Гриро. Я думаю о нём куда больше, чем он заслуживает. Этот человек единственное существо на всей планете, которое я ненавижу. ненавижу настолько сильно, что становится больно. Мне досадно от того, что он манипулировал родителями. Он настолько втёрся в доверие, что никто не мог даже предположить, насколько он безумен. Ради фанатичной цели он уничтожил мою семью. Я уничтожу его в ответ. Но его смерти недостаточно. Мне необходимо, чтобы он знал, что его цель не достигнута. Несмотря на все его старания и фатальные шаги, он не спас крест. Я буду жить там. Я, который укусил мутант и превратил в себе подобного. Я, тач их родителей, он убил. Я, так кто там стид? Кто вернет наследие моих родителей?